Глава первая, когда Румат именовал могилу Святого Мики, седьмую по счету и последнюю на этой дороге, было уже совсем темно. Валеный хамахарский жеребец, взятый у Дона Томео за карточный долг, оказался сущим барахлом. Он вспотел, сбил ноги и двигался скверной вихляющейся рысью. Румата сжимал ему коленями бока.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 «Бежишь из Арканара». «Бегу». «Чудак какой-то. Или все-таки шпион?» «Надо проверить». «А почему, собственно, надо? Кому надо? Кто я такой, чтобы его проверять?» «Да не желаю его проверять. Почему бы мне просто не поверить?» «Вот идет горожанин, явный книгачей. Бежит, спасая жизнь. Ему одиноко, ему страшно. Он слаб, он ищет защиты».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 Продавец надобий и алхимик жестяной улицы. Ты его родственник? Увы, да. Правда, дальний родственник. Но им все равно до двенадцатого потомка. И куда же ты бежишь, Киун? Куда-нибудь. Подальше. Многие бегут в Ирукан. Попробую я в Ирукан. Так-так. И ты вообразил, что благородный дон проведет тебя через заставу. Или, может быть...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 «Безумно обожает Дона Рэму, если он всем сердцем предан серому слову и серому делу. Или ты считаешь, что это невозможно?» Киун молчал. Из темноты справа от дороги выдвинулась ломанная тень виселицы. Под перекладиной белело голое тело, подвешенное за ноги. «Ах, все равно ничего не выходит». Румата натянул повод, схватил Киуна за плечо и повернул лицом к себе.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 Бесцельно похлопал ладонями по плащу и полез в канаву. Румата ждал, устало сгорбившись в седле. Значит, так и надо. Значит, иначе просто нельзя. Киун вылез из канавы, пряча за пазуху сверток. Книги, конечно. Нет, всего одна книга. Моя книга. О чем же ты пишешь? Боюсь, вам это будет неинтересно, благородный дан. Берись за стремя. Пойдем. Послушай, Кион, я пошутил, не бойся меня Славный мир, веселый мир, все шутят И все шутят одинаково, даже благородный ароматы Ты знаешь мое имя? Знаю, я узнал вас по обручу на лбу. Я так обрадовался, встретив вас на дороге Ну, конечно, вот что он имел в виду, когда назвал меня предателем Видишь ли, я думал, что ты шпион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 собачью преданность, почтительный страх и восхитительную, бессильную ненависть. Я могу безнаказанно трогать девушек и тискать жен на глазах у мужей, здоровенных дядек, и они будут только подобострастно хихикать. Какое прекрасное рассуждение, благородный дом, не правда ли? Я услышал его от пятнадцатилетнего мальчишки, студента патриотической школы. И что же ты ему сказал? А что я мог сказать? Он бы не понял. И я рассказал ему, что люди в лаге колеса, изловив осведомителя, спарывают ему живот и засыпают во внутренний степец. А пьяные солдаты засовывают осведомителя в мешок и топят в нужники. И это истинная правда. Но он не поверил. Он сказал, что в школе они это не проходили. Тогда я достал бумагу и записал наш разговор.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 Как тебе там? Ты, бородная? Румата, выпитив подбородок, проехал мимо, даже не покосившись. А если язык простолюдина лежит не тот сапог, то язык этот надлежит удалить напрочь. Ибо сказано, язык твой враг мой. Киун, прячусь за круг лошади, широко шагал рядом. Краем глаза Румата видел, как блестит от пота его лысина. Стой, говорят! Было слышно, как он, гремя топором, катится по ступеням, поминая разом бога, черта и всякую благородную сволочь. Человек пять. Пьяные мясники. Вздор. Я мог бы идти быстрее, если надо. Вздор! Было бы скучно проехать столько миль и ни разу не подраться. Неужели тебе никогда не хочется подраться к его? Все разговоры, разговоры. Нет, мне никогда не хочется драться. В том-то и беда. Румата повернул жеребца и неторопливо натянул перчатки. Из-за поворота выскочили два всадника и, увидев его, разом остановились. Эй, ты! Благородный дом! А ну, предъяви подорожную! Хамьёк, вы неграмотный, Зачем вам подорожные? Румата толкнул жеребца коленом и рысью двинулся навстречу штурмовикам. Трусят, мнутся. Ну, хоть пару плевух!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 Так это значит, благородный дон Румат. Второй штурмовик сейчас же повернул коня и галопом умчался прочь. Первый все пятился, опустив топор. Прощения не просим, благородный дон. Обознались, ошибочка произошла. Дело государственное, ошибочки всегда возможны. Ребята малость подпили, горят рвением. Сами понимаете, время тяжелое. Ловим беглых громатеев. Нежелательно бы нам, чтобы жалобы у вас были, благородный дон. Румата повернулся к нему спиной. Благородному Дону счастливого пути! Киун! Эй, Киун! И опять никто не отозвался. Прислушавшись, Румата различил сквозь комариный звон шорох кустов. Киун торопливо пробирался через поле на запад, туда, где в 20 милях проходила и руканская граница. Вот и все. Вот и весь разговор. Всегда одно и то же. Проверка.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 Король по обыкновению и светел, а Дон Рэбба безгранично умен и всегда мудрый. хоть а Я бы делал я бы прям стишки, стишки на три кружки А по булыжной мостовой рум. Лучат кованными сапогами коренастые, красномордые парни в серых рубахах, с тяжелыми топорами на правом плече. Братья, вот они, защитники, разве эти? Да пусть, да не в жизнь, мой-то, мой-то!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 Дорога эта, вела к серебряным рудникам, и поленному праву принадлежало баронам Пампа потомкам одного из подвижников маршала Тотса. Ленное право баронов Пампа обходилось арканарским королям в 12 пудов чистого серебра ежегодно. Поэтому каждый очередной король, вступив на престол, собирал армию и шел воевать замок Бау, где гнездились бароны. Стены замка были крепки, бароны отважны.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 А все-таки я ни при чем. Я его выдумал, и я же ни при чем. А? Точно, ни при чем. И вообще мы не выдумываем. А черт знает что. Румата расстегнул пояс и потащил через голову, перевези с мечами. Ну-ну. Ящик. Румата, не спуская с него глаз, перенес через скамью ноги в покрытых пылью батфортах и уселся, положив мечи рядом. Ящик.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 Сую руку. Два. Что? Умнейшая штука. Мясокрутка называемая. Зачем? Нежный мясной фарш. Молодец. Сую руку. Три. Что? Горючая вода. М -м -м. Зачем сырые дрова разжигать? А? Отец кабани замолк и стал клониться вперед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 Смотрю, помоги же, господи. Где же отец кабани? Морской зверь, спрут. Весь цветными пятнами иду. То красный, то синий. Выдумал, называется. Воду для фокусов. Какой нынче день? Канун Каты Праведного. А, почему нет солнца?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 Удивительное творение прирожденного инженера, инстинктивного химика и мастера стеклодува. Румата дважды обошел адскую машину кругом, затем нашарил в темноте лом и несколько раз на наотмашь ударил, никуда специально не целись. В кладовке залязгало, задребезжало, забулькало. Гнусный запах перекисшей борды ударил в нос.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 Румата бросил в приемную воронку несколько лопатопилок и синтезатор тихонько запел, автоматически включив индикаторную панель. Румато носком Ботфорта придвинул к выходному желобу ржавое ведро. И сейчас же дзинь, дзинь, дзинь, посыпались на мятое жестяное дно золотые кружочки с аристократическим профилем пицца шестого короля Арканарского.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 Его черные волосы были схвачены таким же, как у Румата, массивным золотым обручем с большим зеленым камнем над переносицей. Вы один, Дон Румата? Да, благородный Дон. Благородный Дон Рэба. Гиеновая. Вот и все. Я прилетел. Будем надеяться, что вас не видели. Легенды больше, легенды меньше. У меня нет времени на путешествие верхом. Что случилось с Будахом? Куда он делся?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 Знаний не хватает, а золото теряет цену, потому что опаздывает Антон, не горячись Я верю, что положение в Арханаре совершенно исключительное Но я убежден, что у тебя нет ни одного конструктивного предложения Да, конструктивных предложений у меня нет Но мне очень трудно держать тебя в руках Антон, у нас здесь 250 на всей планете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 Даже если бы будаха топтали ногами у них на глазах. Не надо говорить со мной, как с ребенком. Вы нетерпеливы, как ребенок. А надо быть очень терпеливым. <свят> а пока мы будем выжидать, примериваться донацеливаться, да звери ежедневно, ежеминутно будут уничтожать людей. Антон, во вселенной тысячи планет, куда мы еще не пришли и где история идет своим чередом. Но сюда-то мы уже пришли!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 И снова Румата сделал движение броситься и обнять, потому что это же был Пашка! Но Дон Гук вдруг подобрался. На толстощокой физиономии появилась сладкая приторность. Он слегка согнулся в поясе, прижал шляпу к груди и вытянул губы дудкой. Румата вскользь поглядел на Александра Васильевича. Александр Васильевич исчез. На скамье сидел генеральный судья и хранитель больших печатей раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а правой держась за эфес золоченого меча. Вы сильно опоздали, Дон Гук. еще извинений. Клянусь рахитом моего герцога. Совершенно непредвиденное обстоятельство. Меня четырежды останавливал патруль Его Величества, короля Арканарского. И я дважды дрался с какими-то хамами. Кстати, благородный Дон чей это вертолет позади избы. Это мой вертолет. У меня нет времени для драк на дорогах. Итак, благородные доны, мы вынуждены констатировать, что высокоученый доктор Будах таинственным образом исчез где-то между ируканской границей и урочищем тяжелых мечей. Дон Рэба. Оставьте Будаха мне и попытайтесь все-таки меня понять.